Восемьдесят семь Нура Странд подъехала к красивому маленькому домику и припарковалась у гаража. Бросив взгляд в зеркало, она поправила чёлку, взяла рюкзак с пассажирского сидения и вышла из машины. «Боже, какое место! Какой мужчина!» Она поправила платье и пошла к двери. За спиной Нуры раздался пронзительный голос и разнёсся по двору. «Кто там?» Сморщенная старая ведьма сидела в коляске у своего дома. Нура недовольно вздохнула и подошла к ней. «Я так и знала, что это ты!» Взвизгнула старуха, показывая на неё пальцем. «Тебе здесь не рады! Виктор тебя не хочет! Я тебя видела здесь и раньше, и твои цветы на лестнице!» «Ты заходила в дом, да?» Нура сняла со спины рюкзак, достала револьвер и выстрелила ей в лицо. «Вот так. Наконец-то будет тишина». Улыбнувшись, она убрала револьвер, вернулась на крыльцо, открыла дверь и вошла в коридор. «Виктор, ты дома?» Она прошла в гостиную, когда открылась дверь на веранду, выходящую в сад, и за ней показался Виктор. Увидев Нуру, он вздрогнул и остановился. «Нура, это ты? Что ты тут делаешь? Ты слышал выстрел?» Он огляделся по сторонам. «Сезон охоты», — улыбнулась Нура. «Но сейчас же не...» — он посмотрел за её плечо. «Я здесь!» — Нура подошла обнять его. Виктор отстранился, выставив руки перед собой. «Я же сказал, чтобы ты больше не приходила, Нура!» Между нами всё кончено. Ты это знаешь. Нура наклонила голову набок и улыбнулась. Я всё уладила. Ты же это понял? Что? Уладила? переспросил Виктор с застывшим взглядом. Твою проблему с искусительницей, ответила Нура. «С той маленькой блудницей, которая всё испортила. Ты свободен. Она подошла и погладила его по щеке. «Бог тебя простил». «Что?» Виктор схватил ее за руку и покачал головой. «Нет, нет, Нура, скажи, что это не ты!» Нура улыбнулась. «Ангел же сказал ему, не бойся, ибо услышана молитва твоя». Виктор оттолкнул ее. Она чуть не упала, успев ухватиться за стул, и посмотрела на него ну Виктор, разве так обращаются с любимой?» Он быстро подошёл к телефону, лежавшему на столе. Нура сняла со спины рюкзак. «Не вздумай». Она направила на него револьвер. Виктор обернулся и, застыв на месте, поднял руки вверх. «Нура, я...» «Сядь на диван». Он повиновался. «Дорогая Нура, одумайся». «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». «Дорогая, пожалуйста». «Ты говорил, что Бог свёл нас вместе и что нас благословили небеса?» Он тоненько заскулил. «Да, да, Нура, так и было». «Что небеса созданы для нас, а мы для них?» «Дай посмотрю на тебя». Виктор осторожно поднял глаза и, дрожа, посмотрел на неё. «Ты — лжец!» «Это чистая правда, клянусь!» «Нет, ты лжёшь!» Нура Странт покачала головой и положила палец на спусковой крючок.